Ленникам положено сидеть тихо и смирно. А ну и сворачивайся в клубок, а то еще удерешь, когда я ящик подыму. И снова прислушался. Под ящиком все стихло. Человек осторожно приподнял его. И точно, ежик лежал там, свернувшись в клубок. Ну вот, видишь, постепенно и ты привыкаешь слушаться, сказал человек. Но ну, должен тебе заметить, поздновато ты одумался. Сняв с иголок ежа две груши, он снова накрыл воришку ящиком, потом пошел домой, лег спать и быстро заснул, довольный тем, как ловко он все устроил. И весь следующий день человек был очень доволен собой. Поработает, поработает, и идет в сад, взглянуть на ящик, а то и постучит по нему да прислушается. Но на стук никто не отзывался. Тихо. Наверное, еж совсем обессилил. Вот и пошевельнуться не может, — подумал человек. Но лучше я пока ящик поднимать не буду, а то этот разбойник разозлится и укусит меня за ногу. Может быть, он от злости стал даже ядовитым. И человек снова сел за работу. Так он провел три дня. На третий день вечером он осторожно приподнял ящик. Под ящиком было пусто. «Вот тебе и раз». Воскликнул он, почесывая нос и глядя на пустой квадратик. Неужели еж от голода растворился в воздухе? Ничего подобного. А когда человек повнимательнее присмотрелся, он понял, что ежик подкопал себе ход под стенкой ящика и преспокойно удрал. «Вот ведь негодяй какой!» — подумал человек. «Теперь я понимаю, почему было так тихо под ящиком. Значит, целых три дня я радовался совершенно напрасно?» «Невероятно!» «Но теперь этот разбойник наконец-то покинул мой сад!» — утешал он себя. «Понял, что со мной шутки плохи!» Но он ошибался. Не знал он, какие ежи верные! Какие они постоянные! В хороший тихий вечер человек, довольный, покуривал свою трубочку возле высокой кучи компоста. Наверху на куче росли огурцы, а внизу на скамье сидел хозяин и курил. «Хорошо бы завтра дождик пошел», — подумал он. «Надоело без конца поливать. Ради огурцов можно, конечно, и постараться». Уж очень хочется, чтобы мои огурцы были самые длинные и самые вкусные. И действительно, с высокой кучи компоста свешивались длинные зеленые огурцы, но человеку хотелось, чтобы они стали еще длиннее. И только он так подумал, как наверху что-то зашуршало, и хлоп, прямо на него свалился большой огурец. «Это что за безобразие!» — воскликнул человек, вынув трубку изо рта. «Вам положено расти, а не падать людям на голову!» Но когда он нагнулся, чтобы поднять огурец, наверху снова что-то зашуршало, и ему прямо на спину «бац!» упал второй огурец. «Ой, да ведь это больно!» — закричал человек и потер себе спину. «Наверху на компосте!» В третий раз что-то зашуршало, но вниз больше ничего не падало. Казалось, что оттуда кто-то удирает. «Воришки!» — подумал человек. «Огурцы мои воруют!» И быстро обижал кучу. Но так ничего и не увидел. «Эй, вы, там, наверху!» — закричал человек. «Выходите сейчас же, а то я полицию позову!» Рах-тарарах, это опять что-то упало сверху. И когда человек присмотрелся, то увидел ежа. Так я и знал, сказал он с возмущением. Теперь, когда я все груши собрал, ты за огурцы принялся? А кончатся огурцы, ты за тыкву? После тыквы за свеклу, а после свеклы за картошку? Выкопаем картошку, настанет зима, так ты еще пожелаешь в мой теплый дом забрать? «Не выйдет. Я этого безобразия больше не потерплю. Но теперь ты меня не перехитришь. Под ящик я тебя не посажу, но ты от меня больше не уйдешь». Человек взял лопату, подсунул ее под колючий клубочек и отнес вниз к озеру в лодку, потом